Глава двенадцатая Очнулся Даори от тяжелого, немигающего взгляда. Сам великий князь стоял над ним, недовольно щурясь. Солнце перевалило далеко за полдень и било ему в глаза. «Я пришел на твой зов, Даори!» Прошипел Зан-Умьир, почти не разжимая узких губ. «И что я вижу? Вместо того, чтобы ждать меня вместе заточения...» «Дабы я убедился своими глазами в преступлении против моего младшего, ты дрыхнешь на свежем воздухе. Мало того, не торопишься приветствовать своего князя. Или ты забыл, как я выгляжу?» Забыть сложно. Глава клана Неупокоенных, один из древнейших вампиров мира, об изощренном уме, силе и кровожадности которого складывались легенды, издалека выглядел как невысокий, И тощий подросток с непропорционально крупной головой и длинными руками и ногами. Паук. Прозвище, которое сразу приходило в голову, но ни один кланник не называл его так даже в мыслях. Услышит и накажет. Он был чудовищно некрасив. На узком и остром, как лезвие лице, выделялся огромный горбатый нос, под которым совершенно терялся впалый рот с бледной полоской губ. Пергаментная пятнистая кожа туго, без единой морщинки обтягивала череп. Крупный, лобастый, надвигающийся на щелки по рыжих глаз. И все это уродство обрамляли густые, похожие на завитый парик ржавого цвета кудри. «Мой князь, я твой вечный слуга», – произнес Доори формулу приветствия. Волчьи глаза князя опасно засветились оранжевым огоньком. Даури проследил за направлением взгляда и заметил одну потрясающую вещь: солнце добралось до убежища, и его мышинные лапы, вцепившиеся в старый сухой корень, оказались на ярком свету. И при этом юный вампир не развеялся горсткой пепла, что совершенно очевидно, а ведь никакого амулета при нем не было и защитного кокона тоже. Князь осклабился: не понимаю мышинного писка. «Прими надлежащий вид!» «Прости, если мой вид прогневил тебя, но у меня нет амулета, а мышиная ипостась не так подвержена пагубному воздействию солнца. Для моего истинного тела слишком светло даже в этой яме». Ноздри Зан Умьира гневно раздулись, но он сдержался, активировал и бросил младшему горошину амулета. Она упала неподалеку, но так, что не достать, не отлепившись от сучка». «Бери и возвращайся в свое тело!» — приказал старший. «Я исцелю твои раны, клянусь, поставлю на место даже мозги!» Звучало угрожающе. Князь попросту выманивал Даоре. Не царское это дело — лезть в яму под вывороченное с корнями дерево и пачкать землей почти вечное тело. И опять Лен оказался в ловушке. Выполнить приказ — выдать себя с головой. А слушаться, бросить вызов смерти. А собственно, разве в первый раз? Я слишком давно не возвращался, предвечный, вздохнул Даори. С момента ранения, когда перекинулся, чтобы выжить, это тело оказалось ловушкой, и я не могу вспомнить, как вернуться. Занугир, присев на корточки, пробуравил его взглядом. Ты смеешь мне лгать? Самое забавное успел подумать Даори, — что никакой лжи. Измененное тело вампира действительно оказалось ловушкой для светлого лен -мага. Его силой был свет, но теперь солнце несло ему окончательную гибель. «Я шел по твоим следам в подземелье», – добавил Занумьир, поднимаясь с корточек и разминая длинные бледные пальцы. «Ты забыл, что я твой создатель, Даори? Ты для меня всегда открыт и всегда будешь мне подвластен». Бледные пальцы выстрелили десятью грязно-рыжими, как волчьи глаза молниями. Даори был готов. Он встретил удар щитом тьмы, поглотившим энергию заклинания. Не зря же он четыре года провел в Академии демонов. Выглядело это так, словно десять стрел вонзились в облако мрака. И тут же, не дожидаясь нового удара, Даори швырнул в противника щит вместе с пойманными молниями, обратив их, в ослепительно сияющие мечи. Лезвия света вонзились в тело князя, прошили насквозь, оставив прорехи и откинули на десяток шагов. Увы, голова и сердце древнего оказались не задеты. Он вскочил почти сразу, встряхнулся, мгновенно спаивая ткани мертвого тела. Медная дымка окутала его тело, и вот князь уже цел. За эти доли мига, Даури успел с амулет вырваться из древесной ловушки и метнуться в густые заросли черного шиповника, ковром росшего вдоль берега, в примешку с древником, не менее колючим, висячим полукустарником с густыми шипами длиной в ладонь. По таким зарослям способны передвигаться только демоны, да и те, исключительно в непрошибаемой боевой броне. Он незаметно отполз. Колючие ветви послушно уклонялись с пути, запутываясь позади в сплошную стену. Отсюда его вся армия неупокоенных не достанет. И огнем не выжечь. Светлого лен-мага, хлебнувшего тьмы под завязку, теперь и земля демонов укроет и спасет. А интересный эффект слияния противоположных магий получился, отметил бесстрастный ученый в Даоре. Наверняка потому, что соединились они сначала в мертвом теле. Впрочем, об этом он потом подумает. «Стой, младший!» Ворвался в его мозг приказ и парализовал. «Вернись!» Он вонзил когти в землю, как якоря. Ни за что. То, что его ждет, хуже мучительной смерти. а все всё-таки зов остался», — вздохнул бывший вампир. «Жаль, от этого дара он с радостью избавился бы». «Я приказываю!» — хлестнула его. «Или я убью твою мать!» Она и так молит о смерти каждый миг. Хотел крикнуть Даури, но он сцепил зубы и осторожно отполз еще глубже в колючие заросли. И тут его скрутило адской болью, вонзившейся в голову длинный раскаленной иглой. Эту пытку он тоже помнил. Даури закрыл глаза, вспоминая сожженное до кости лицо и бугристый череп когда-то белокурой женщины, его матери, гордой красавицы Лолии. Воспоминание о ней и ее любви к сыну всегда давало ему силы вытерпеть любые муки. Она же терпит. От боли спасала другая боль. Он вспоминал, как хоронил отца, как торопился продать родовые владения за гроши алчным соседям, как отрекался от наследного Лена, предав родившую и питавшую его землю и валялся после отречения сломанной куклой, залечивая разодранную ауру. Он вытерпел все ради цели. И сейчас вытерпит. И все потому, что Даори поклялся жизнью найти лекарства и вернуть матери разум и здоровье. Да что там, хотя бы остановить ее умирание. Даже ректор Академии Света, архимаг Алиан Даркиен, бессильно развел руками и посоветовал отчаявшемуся сыну страшный, но единственный выход – искать рецепт эликсира неупокоенных, о котором ректор вычитал в каком-то древнем манускрипте что с его помощью вампиры эти мыслящие мертвецы творили чудеса исцеления. А найти рецепт – это все равно, что разгадать тайну вампирской нежизни. Какая сила, какое заклятие удерживает разум и душу в разрушенных смертью телах. Тогда и появилась у светлого мага цель. Князь Занумьир с легкостью пошел на сделку с Даори и в конечном итоге ограбил наивного светлого дурака. Забрав за лечение, а на деле продление огонь умирающей, умирающий, все оставшиеся сокровища рода Энриати и, в конце концов, получил себе еще одного младшего. Даури все-таки расплатился жизнью за невыполненную клятву. Боль, винтившаяся в мозг, отхлынула, и Лен Макс снова мог двигаться. Он нащупал чью-то нору и нырнул. «Ты меня плохо понял, мальчик», – настиг его голос старшего. Если попробуешь бежать, твоя мать станет вампиром, самым уродливым из всех, кто когда-либо существовал. Самое то для ее прижизненной гордыни. Лолия Энриати станет хуже лунных тварей, ведь к ней так редко возвращается разум. Но она будет знать и помнить, что именно любимый сын обрек ее на вечную боль. Интересно будет понаблюдать за вашей встречей, Я сделаю ставку на Лолию». Нора оказалась давно заброшенной. Даже запах заселявшего ее существа выветрился. Длинный и такой извилистый, словно под землей метался полоумный заяц. Очень интересная нора. Даури заглушил всякую мысль, чтобы ничто не выдало его намерений. Он даже биение сердца постарался замедлить так, словно снова превратился в холодный труп. «А ты успешно притворялся любящим сыном младший. С усмешкой произнес Занумьир, одновременно предприняв очередную попытку ментального штурма. Даури явственно почудились ледяные щупальца, пробирающиеся под череп. Он отсек их заклинанием и метнулся в боковую петлю норы. «Похвальная попытка, но ты выдал себя!» Рассмеялся князь и удвоил усилия. Теперь словно огромный камень катился на Даури, подминая его разум и волю. А древний все болтал, показывая жертве, что он и половины сил еще не применил, а просто играет, как кошка с мышкой. «Итак, на самом деле ты с легкостью пожертвовал даже родной матерью ради своей шкуры. Что ж, не могу осуждать. У нас неупокоенных нет сердца, и ты осознал этот факт наконец. Но, милый мой, бессердечный мальчик, прими тот факт, что ты принадлежишь мне». «Давшему тебе вечность. и Я терпелив и милостив. Я даже прощу тебе покушение. В конце концов, я первый напал, а ты слегка переборщил при защите. Бывает. Однако и мое терпение не бесконечно. Я жду пять минут, не более. Возвращайся сейчас, и ты будешь прощен, сын мой. Если захочешь, я заставлю Эсмуса отдать тебе Миранду». Надеюсь, он с ней уже наигрался. Тщеславный Зан-Умьир всегда любил покрасоваться и поболтать. Подвешивая жертв на дыбу или, если кровь оказывалась дурной, негодной к употреблению, посадив накол, он часами наблюдал за их агоней и развлекал себя хвалебными монологами. Привычка подвела князя. Петля извилистой норы привела Ори почти под ноги врага. Ленмак отлично чувствовал, в каком именно месте Попирают почву мертвые стопы древнего вампира, обутые в кожаные сапоги. Враг стоял расслабленно, полностью сосредоточившись на ментальном штурме упрямого младшего. Даори выметнулся из-под земли, лету обретая тело ленмага и выпуская вампирские клыки и когти. На время забыв о силе света, дабы не провоцировать демонических сил на их темной земле, он решил использовать физическую мощь, оставшуюся от тела вампира, и магию, отточенную в Академии Тьмы. Но сшибить древнего с ног не получилось. По всей видимости, тот стоял, распахнув крылья, и успел подняться вверх при малейшем толчке. Даури смог лишь вцепиться одной рукой в его ноги и полоснуть кинжальными когтями второй руки, уж куда дотянулся, по паху и мышцам. Занумьир дико вскричал, протащил Даури по колючкам, по счастью, без всякого вреда для ленмага, А вот крыло неудачно завалившегося князя оказалось разодранным, что не улучшило летные свойства. А Даори, сложив пальцы руки в стальной клюв, бил и бил в основание берцовой кости, расчленяя плоть вампира. Закончив с одной ногой, принялся за вторую. Древний пытался воздействовать зовом, но не преуспел. Разум разъярённого ленмага каким-то чудом просто не впускал его в себя. Князь метал заклинания, разбивавшиеся о невидимый щит, сыпал молниями, увязшими в мглистом облаке. Он упал на землю, покатился, пытаясь подмять вышедшего из подчинения младшего. В чудошном теперь уже одноногом теле Занум Ира скрывалась неимоверная физическая сила. Он рвал живую плоть доори, почувствовал живую кровь, и жажда удесятерила его мощь. Миг, и он добрался до горла, сжал в удушающем захвате, но тот, кого он уже перестал считать вампиром, Вдруг превратился в летучую мышь и вывернулся, едва не сломав крылышки. И тут же вновь обрушился, всем весом истинного тела, разорвав клыками шею старшего. «Как?» — прохрипел Занумьир. В волчьих глазах ненависть на миг сменилась изумлением. Он стряхнул даури как мошку, попытался раздавить, разорвать. «Ты живой! Снова! И ты вампир? Как?» «Секрет!» Оскалился Даори, заметив, что оборот в вампирскую мышиную поставь избавил его тело от ран. «Я оставлю жизнь тебе и твоей матери в обмен на твой секрет». «Разумеется, оставишь». Мгновенное превращение в летучего зверька, перемещение и на князя обрушился ближайший куст древника, кромсая тело древнего усыпанными шипами, ветками, словно бесчисленными клыками. И еще один куст вдруг ожил под взглядом лен-мага и пополз к пойманной жертве. Занумьир истошно взвыл, как свинья под ножом. Даури отвернулся. Он знал, что убить вампира можно только одним способом — отделив голову от тела. И темные растения, движимые его волей, вполне справятся с этим несложным делом. «Ты оказался слаб, князь», — произнес он эпитафию. Ты слишком понадеялся на подчиняющий зов. Слабые хлопки раздались в стороне, шагах в двадцати на пригорке, где начинался темный еловый лес. Браво, мой мальчик! Из-за разлапистой ели вышел, лениво хлопая в ладоши, целый и невредимый, вполне двуногий Занумьир, затянутый в щегольский черный костюм и обутый в ботфорты. Но уж прости, это не я оказался слаб а ты все еще глуп, доверчивый сопляк. Не дергайся, дорогой мой, стой, где стоишь». Он применил зов, настоящий зов, в полную силу. Разом страшная вялость окутала дооря. «А ловко мы тебя провели, не правда ли, младший? Спасибо, развлек. Но сколько я учил, не верь глазам своим!» Кривился уродливый рот князя, и смеялись рыжие волчьи глаза. «Для чего я даровал тебе безошибочное чутье и зрение вампира? Почему ты не пользовался моими дарами? Или ты сам себя их лишил, когда в тебе забрежил тусклый светлячок, который ты принял за свет?» По его щелчку из-за елей выскользнули вампиры. Десяток, два. И все продолжали выходить, окружая бессиленного связанного зова младшего. «Несчастный, завистливый эсмус!» Усмехнулся Занумьир, глядя на ком веток позади Даори. «Какой гениальный лицедей так бездарно погиб! Некоторые роли не стоит играть!» Он перевел на Даори холодные глаза цвета ржавчины. «Запомни, я не стал бы предвечным князем и главой клана, если бы не умел использовать и вашу слабость, и вашу силу, и обращать их против вас же!» «Думаешь, это ты убил Эсмуса?» «Нет, это я позволил этому случиться. А ты еще жив потому, что я любопытен». «Кто ты теперь?» «Нет, ты не вернулся к свету, мальчик мой». «Думаешь, за свою долгую нежизнь я не видел таких вот бывших белых магов, якобы оживших и возвращенных?» «Десятки, Даори, десятки» и оживали, и возвращались под мое крыло еще более послушными. Гельмунд, подойди-ка, покажись нашему бунтарю. Один из вампиров выступил из плотного кольца неупокоенных, раскрыл светло-серые крылья, в которых при достаточном воображении можно было угадать бывшие белые. Поднял подбородок и оголил шею, демонстрируя четыре струпа, следы двойного обращения а потом поднял руки и направил поток грязного света на ком веток, из которого торчали железные кости скелета. Древняк послушно раздвинул шипастые плети, кости осыпались горкой, а череп покатился по склону берега и плюхнулся в черную воду. Гельмут опустил руки, и ветки рассыпались трухой. «Видишь, Даори, не только ты искал путь назад и оказался в тупике!» усмехнулся князь. Любой обращенный светлый маг почему-то считает себя фениксом. Глупо. Нескольких недель в защитном коконе. Кстати, любопытное заклинание «молодец, мне пригодится». Так вот этого мало, чтобы обрести настоящую жизнь. Но все-таки ты сумел измениться. Так кем ты стал? Вампиром, свободным от жажды, но зависимым от зова? Или ты уже не вампир, а просто мой смертный раб? Кстати, что там с моим заданием? Говори!» Выполнил, мой господин. Смиренно произнесли губы Даори. «Как ты умудряешься лгать под зовом, мальчик?» Чуть выдвинулись клыки предвечного. «Я полдня, пока ты отсыпался под корягой, расследовал твое дело и видел сегодня Миранду достаточно близко, чтобы почуять ее кровь». Дочь вечерних теней не тронута. Мне не понадобился этот путь, мой князь. Он показался мне ненадежным, и я нашел другой. Известная тебе заклинательница вынуждена была раскрыть тайну. И попробуй, древний недоросток, проведи мне очную ставку с Ликой, усмехнулся про себя Даори. Князь думает, что сломал наследника рода Энриати, пусть думает, не будем разубеждать а путь для окончательного возвращения даури найдет, даже если его снова обратят он умен терпелив и упрям пусть некоторые трупы и считают его драком да пусть считают хорошо расскажешь подробности дома с подозрением прищурился князь, хотя даури не переходил на мысленную речь ты отчислен и хлопотать о восстановлении я не буду в академию ты не вернешься. Да, мой князь, жизнь и свобода моя и моей матери будут достаточной ценой за два уникальных заклинания. Занумир расхохотался. Каков наглец! Вот почему я еще тебя терплю? Более того, даю слово предвечного, что жизнь вам двоим я оставлю. Но теперь уже никакого эликсира. Это тебе наказание за покушение на меня или на мой образ, что одно и то же. Ты получишь даже относительную свободу, но освободить от зова может только полное уничтожение. Так что твои желания слишком противоречивы, чтобы быть выполненными полностью. Радуйся жизни, не до вампир. Он отвел волчьи глаза от непроницаемого лица пленника, глянул на подданных. Гельмонт, останься и подчисти все наши следы в академии. Посещай занятия и продолжай нашу работу в библиотеке вместо эсмуса. Вултон в курсе замены. Будешь тут, пока не призову. Но ну и с Миранды глаз не спускай. Наш недосветлый мальчик влюблен. А мало ли с девочкой что плохое случится, если он проявит непослушание. Всем остальным на крыло летим. Летим домой, младший.